Рабы, легионеры, императоры. Древние римляне любили вздыхать о суровых и аскетических нравах своих еще более древних предков. Простая и неприхотливая пища этих предков тоже вызывала у римлян ностальгические чувства. И граждане времен империи, поглощая устриц и мозги фламинго, любили приправить застольную беседу с завистливыми рассуждениями о полбиной каше, которой питались их прадеды. Римский писатель Валерий Максим в первом веке нашей эры восхищенно пишет о наблюдаемой от древних простоте в вкушанье. Он вздыхает о временах, когда Знатные люди обедать и ужинать открыто не стыдились, и, конечно, они таких яств не имели, которые бы стыдно было показать народу. И сообщает, что предки крайне были умерены, так что чаще употребляли простую кашу, нежели хлеб. Не только их яства, но и застольные привычки вызывают восхищение Максима. Он сообщает, что женщины раньше не возлежали, а сидели за столом. Теперь же, к его сожалению, этого придерживаются разве что на официальных обедах, но не в своих семьях. Что же касается юношей, то Максим пишет, когда их приглашали на обед, они должны были осторожно выяснить, кто собирается за столом, чтобы не возлечь до прихода старших, а по окончании обеда должны были первыми встать и уйти. За обедом старшие имели обыкновение исполнять под звуки флейты стихи, посвященные предкам, и часто призывали молодежь активнее им подпевать, что может быть более прекрасно, более полезно. Признаться по поводу хорового исполнения римлянами на перах стихов, посвященных предкам, авторы настоящей книги не нашли других свидетельств, кроме Максима. Нам кажется, что эта традиция все же более приличествовала спартанцам, чем жителям вечного города. Но в том, что касается простой пищи, которой питались римляне, по крайней мере, до III века до нашей эры Максим, безусловно, прав. Хотя по поводу того, что они ограничивали себя кашей в ущерб хлебу и делали это во имя воздержанности, он, возможно, и погорячился». Подробное описание обеда, которым угощала гостей небогатая семейная пара, жившая в далекой древности, приводит о виде в метаморфозах. Правда, почтенных Филимона и Бавкиду в тот день посетили никто иные, как сам бог Юпитер, сопровождаемый Меркурием. Но они явились инкогнито. Хозяева не знали о высоком положении своих гостей, а кроме того, визит этот был неожиданным. Поэтому на стол без особых ухищрений подали то, что имелось под рукой. А имелось, надо сказать, не так уж и мало. Поэт описывает, как Бавкида, с овощей стариком в огороде, собранных влажном, листья счищает ножом. А в это время ее супруг двузубою вилой спинку свиньи достает, что коптилась, подвешено к балке. Правда, про свинину сообщается, что долго ее берегли, и даже теперь, в честь гостей, Филимон отрезает от нее лишь тонкий кусочек, который в закипевшей воде размягчает. Столешницу натирают свежую мятой и ставят на нее плоды двух разных цветов. А кроме того, осенью сорванный терн, заготовленный в винном отстое редьку, индивий салат, молоко, загустевшее в творог, яйца легко на нежарком огне испечённые ставят, в утваре глиняной все. После этого ставят узорный, тоже из глины, кратер и простые из бука резного чаши, которых нутро желтоватым промазано воском. Тотчас за этим очаг предлагает горячее блюдо. Вскоре приносят еще, хоть не больно-то, старые вина. Их, отодвинув, дают местечко второй перемене. Тут и орехи, и пальм сушеные ягоды, смоквы, сливы, немало плодов благовонных в разлатных корзинах и золотой виноград на багряных оборванных лозах. Свежий сотовый мед посередке, над всем же радушье лиц и к приему гостей не худая, не бедная воля. Застолье это было, конечно, нероскошным, но все же далеким от чаемого максимум аскетизма, во имя которого следовало экономить на хлебе, предпочитая ему кашу. Правда, Овидий, описавший трапезу благочестивых старцев с богами, жил на рубеже Р, то есть значительно позже описанных им событий. Но ностальгирующий Максим жил еще позднее, поэтому трудно сказать, кто из них прав. Сохранилась еще одна небольшая поэма, описывающая скромный крестьянский завтрак. Она так и называется – «Завтрак». Авторство ее приписывают Вергилию, старшему современнику Овидия. Эта трапеза значительно скромнее той, которой угощали гостей Филимон и Бавкида. Но и она, пожалуй, не так уж плоха. Вергилий не сообщает, когда жил его герой Семил, пахатель малого поля, чей завтрак, точнее, его приготовление, и составляет единственный сюжет поэмы. Скорее всего, такими завтраками небогатые римские земледельцы питались и в далекой древности, и при жизни Овидия, когда Рим давно охватила страсть к кулинарным изыскам. «Десять зимних часов уже долгая ночь отсчитала», Песню звонкой рассвет возвестил караульщик крылатый. В это время Семил, пахатель малого поля, с брюхом голодным на весь остаться день опасаясь, тело с трудом оторвал от убогой низкой постели. Несмотря на это жалостливое описание убогого быта, Семил не самый последний из бедняков. У него есть огород, овощами с которого он торгует Есть поле, которое он обрабатывает быками Наконец, есть рабыня Скибала, которая ведет его хозяйство Поэтому опасения Семила на весь день остаться с брюхом голодным Мягко говоря, необоснованны. Тем не менее, встав с постели, герой отправляется в кладовую Где на земле зерно невысокую кучкой лежало И берет зерна Сколько мера вмещает? А вмещает она немало. Дважды восемь в нее и больше фунтов входило. Римский фунт равнялся 327,5 граммам. А значит, Семил взял в кладовке больше 5 килограммов зерна, что явно избыточно для завтрака. Затем он мелит зерно на ручной мельнице, а рабыня его тем временем разводит огонь и греет воду. Только лишь мельничный труд был окончен в должное время, горстью Семил кладет муку сыпучую в сито и начинает трясти, наверху весь ссор остается, вниз оседает мука, сквозь узкие льются ячейки, чистый церерин помол, его на гладкую доску, ссыпав кучкой, Семил наливает теплую воду. Чтобы смешалась мука с добавляемой влагой, он месит твердые тесто комки, постепенно водой их смягчая. Соль подсыпает порой, а потом готовое тесто вверх поднимает и в круг широкий ладонями плющит, и намечает на нем продольные равные ломти. После несет к очагу, где скибала расчистила место, глиняной миской поверх накрывает и жар насыпает. Пока Скибала печет хлеб, Семил ищет припасов других, поскольку хлеб без закуски в горло не лезет. С таковыми припасами у бедного поселянина дела обстояли не самым лучшим образом. Близ очага у него не висели на крючках для мяса, а карака или туша свиньи, прокопченная с солью. Сыро только кружок, посередке проткнут тростинкой, был повешен на них, и пучок укропа засохший. Вообще говоря, жалобы на пучок укропа засохший представляются весьма безосновательными, поскольку у героя имелся собственный огород. Мал был участок, но трав и коренев росло там немало. Все, в чем бывает нужда бедняку, он давал в изобилие. Всякая зелень здесь есть, и свекла с пышной ботвою, и плодовитый щевель, девесил, и поповник, и мальвы, есть и парей, такое, что обязан репким названием, есть и приятный латук от яств изысканных отдых, плети ползут огурцов, и растет заостренная редька, тыквы лежат тяжело, на толстый живот привалившись». Тем не менее, расчетливый Семил овощи относил на рынок, откуда возвращался налегке, но с тяжелой мошною, редко когда захватив с мясного торга товару. Вот и сейчас запаса овощей в его хижине нет. Впрочем, овощи могли и закончиться. Дело происходит зимой, видимо, в ее конце, поскольку, завершив свои кулинарные дела, герой отправится пахать поле. Но итальянская зима не чита российской, поэтому на огороде уже росла разнообразная зелень. Грядка, где лук и зеленый порей утолит его голод, горький крест, который куснуть невозможно, не морщись, или гулявник, чей сок Венеру вялую будет. Лук, парей, крест салат известны, наверное, всем. Что же касается гулявника, то это род растений из семейства капустных. Большинство гулявников съедобны. Их молодые побеги и листья напоминают по вкусу кресс-салат, редьку и капустную кочерыжку сразу. Но в огороде Усимила, скорее всего, рос вид гулявника, называемый руккола или руккола, или рокет, или Аругула. Известно, что это растение было оккультурено римлянами. Оно богато минеральными веществами, йодом и витамином С, способствует пищеварению и активизирует работу иммунной системы. Так что в целом, несмотря на отсутствие овощей, ассортимент огородных растений, находившихся в распоряжении семила, нельзя назвать таким уж скудным. Тем более, что ближе к делу выяснилось, на огороде растет и другая зелень. Мысли, что выбрать сейчас в огород выходит хозяин. Первым делом вокруг, подкопавший пальцами землю, вырвал он чеснока четыре плотных головки. Вслед сельдерея нарвал кудрявого, руты зеленой и кориандра стеблей, дрожащих и тонких, как нити. Зелени вдоволь нарвав, у огня веселого сел он. Громко служанке велел, чтоб скорее подала ступку. От шлухи он одну за другой очищает головки, верхний снимает слой и чешуйки бросает с презрением на наземь, засыпавший все вокруг себя, а корень мясистый, в воду сперва обмакнув, опускает он в камень долбленый. Семил растолок чесночной головки с зеленью, солью и сыром, добавил оливкового масла и совсем немного уксуса. Пальцами после двумя, обойдя всю ступку по стенкам, он собирает стряпню и комок из месива лепен. По завершении оно справедливо зовется толчонкой. той и порой у раба усердная хлеб вынимает. С радостью в руки его берет Семил, На сегодня голод не страшен ему.